Благодарность автора. Я работал над этой книгой во многих местах, и множество людей сыграли в ее написании свою роль. В США я хочу прежде всего поблагодарить своего друга Рича Тьюза, полицейского, и его жену Кэти, обоих из общества истории Неаполя, за их помощь, их дружбу и замечательные обеды. Также я благодарю журналистку и авантюристку Дорис Рейнольдс, рассказавшую мне столько необычных историй, настоящую Марту Кобурн, судмедэксперта и главу Департамента судебной медицины Неаполя, доктора Пола Хобайка, доктора Роберта Макганна, Грега Бейли, Луи Касселя и всех остальных сотрудников службы скорой помощи штата Флорида которые оказали мне честь меня принять. Сержанта полиции Нила Шефера, который раскрыл передо мной даже те двери, входить в которые посторонним запрещено, и позволил сунуть нос в каждый закуток. Полицию Неаполя, отделение ФБР Северного Майами, жителей Джипсантауна. И Неаполя. Во Франции я выражаю благодарность докторам Жофруа Гарсетту, Мириам Амдуш, Мари Пеллетье, Мариан Грок, Оливье Абади, Малику Лабаби, Кристофу Дебьену, а также моим друзьям, пациентам и персоналу клиники «Конти» за то, что вы всегда были для меня поддержкой и источником вдохновения». В более личном плане я хочу поблагодарить мою литературную директрису и подругу Франсуазу Шаффанель ферран также как Ришара Дюкусе, Франсис Эсменар, Солен Шабане и всех членов ударной бригады Альбин Мишель, которые помогли мне осуществить очередную литературную авантюру. Я также благодарю свою семью, замечательную команду Бовенов в полном составе, Франсуазу и Жана Пьера. Койдон и Николя Транти, особая благодарность тебе, дорогой читатель, предоставивший моей книге место на прикроватном столике у изголовья за те несколько часов, что мы провели наедине, и за твою моральную поддержку, я надеюсь, книга тебе понравилась. Встретимся в следующей. И, наконец, выражаю горячую любовь: летицы Марго и Жофрею, Моей незаменимой службе внутренних расследований. Вы вся моя жизнь. Я вас люблю. Ах да, я совсем забыл. Не стоит предпринимать самостоятельные розыски в сети, пытаясь отделить правду от вымысла. Это же роман. И, разумеется, я все выдумал. Ну, кроме того, что на самом деле правда. Конец книги. Декабрь 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ерисанова.